Пьеса. Шашкин, стоя посредине сцены. У меня сбежала жена. Ну что тут поделаешь? Все равно, коли сбежал так уж не вернешь. Надо быть философом и мудро воспринимать всякое событие. Счастлив тот, кто обладает мудростью. Вот Куров этой мудростью не обладает, а я обладаю. Я в публичной библиотеке два раза книгу читал. Очень умно там обо всем было написано. Я всем интересуюсь, даже языками. Я знаю по-французски считать. И знаю, как по-немецки живот. Дерьмаген, вот как. Со мной даже художник Козлов дружит. Мы с ним вместе пьем. А Куров что? Даже на часы смотреть не умеет. В пальцы сморкается, рыбу вилкой ест. Спит в сапогах, зубов не чистит. Тьфу, что называется, мужик. Ведь с ним покажись в обществе. Вышибут вон, да еще матом покроют. Не ходи, мол, с мужиком, коли сам интеллигент. Ко мне не подкопаешься. Давай, графа, поговорю с графом. Давай, барона, и с бароном поговорю. Сразу даже не поймешь, кто я такой есть. Немецкий язык, это я, верно, плохо знаю. Хотя знаю. Живот дерьмаген. А вот скажут мне, дерьмаген Финдельмун, А я уже и не знаю, чего это такое. А Куров тот и дерьмагин не знает. И ведь с таким дурнем убежал. Ей, видите ли, вон чего надо. Меня, на ведь ли, за мужчину не считает. о тебя, говорит, голос бабий. А ныне бабий, а детский у меня голос. Тонкий, детский, а вовсе не бабий. Дура такая. Чего ей Куров дался? Художник Козлов говорит, что с меня садись, да картину пиши.